Глава 25. Исцеляем планету. Аффирмация. Мы представляем себе наше полное исцеление. Планета подошла к перекрестку, на котором сошлись люди, по-разному принимающие жизнь. С одной стороны, те, кто выбирает тьму вокруг себя, Они живут в страхе и ненависти и видят только плохое. Широко распространены наркотики, войны, пытки, гнёт и голод. Есть те, кто предсказывает ядерный конец жизни на Земле. С другой стороны, есть много людей с просветлённым сознанием. Люди собираются вместе вместе чтобы понять, как работает мысль. Они хотят узнать больше и любить больше, чтобы улучшить качество всех наших жизней, спасти и исцелить планету. Те из нас, кто в это воплощение выбрал жизнь гомосексуалиста, тоже выбрали на глубинном уровне желание участвовать в исцелении планеты. Каждый человек на этой планете ценен по-своему, и только наша ненависть к себе создает все проблемы. Микрокосм всегда работает и проявляет свою позитивность или негативность в макрокосме. Всегда во всех странах были группы людей, которые говорили другим группам, что те недостаточно хороши. Подобное желание унизить обычно свойственно напуганным и плохо думающим о себе людям. И оно никогда не несло здоровья для нашей планеты. Как я уже говорила много раз, когда мы на самом деле любим себя, мы не можем причинить боль себе, И не можем причинить боль другому человеку. Для меня это единственный путь к миру на планете. Безусловная любовь – это цель, ради которой мы пришли на Землю. И она начинается с принятия себя и любви к себе. Что сказать о больных с ПИДом, гетеросексуалах? Какую роль они играют в великой схеме исцеления планеты? Эти люди часто недоедают, так что их тела находятся в ослабленном состоянии. Они могут быть наркоманами или алкоголиками, но я в одном уверена, что у них очень много ненависти, много злобы и отсутствует любовь к себе. Подобный недостаток любви к себе создает атмосферу, в которую люди могут оскорблять друг друга и себя. Если мы верим, что мы плохие и полны чувства вины, тогда мы должны найти способ наказать себя. А лучший способ наказания – насилие над своим телом. Люди обычно не говорят «я хочу заболеть СПИДом». Они просто неосознанно создают условия внутри и вокруг себя, которые восприимчивы к болезни СПИД. Это самое популярное на данный момент заболевание. СПИД пришел ниоткуда и вернется в никуда когда он нам больше не будет нужен. Все эпидемии приходили со временем и уходили, а мы получали уроки как на уровне одного человека, так и всей планеты в целом. Как я уже говорила раньше, у меня нет всех ответов о таком заболевании, как СПИД. Это многогранное событие, которая вовлекает целую планету. В нашей группе поддержки мы решили не тратить время на новые сообщения о СПИДе. Мы читаем как можно меньше и не забываем сказать себе. Это неправда, что все умирают. Я знаю людей, которые живы и исцелились. Мы не хотим поддаваться тем, кто решил видеть СПИД как смертельное заболевание. Благословите газеты и телевидение любовью и знайте, что они не властны над вами. Мы сами принимаем решение, во что верить. Мы верим в жизнь, любовь и исцеление. И поэтому, как вы видите, как бы мне не хотелось, я не владею единственным ответом как вылечить все случаи СПИДа. Я могу только помочь вам улучшить качество вашей жизни. Любое лечение – это самоисцеление. Врач, медсестра, целители – все владеют различными методами и различными подходами к исцелению вашего тела. Но только вы – Тот единственный человек, кто решает, подходят вам эти методы или нет. Если вы приняли решение остаться на планете и поправиться, тогда посвятите всего себя исцелению. Будьте полностью поглощены этим. Вам может даже понравиться ваш новый образ жизни. Если вы действительно хотите жить хорошо, вы никогда не вернетесь к старым способам насилия над собой».